Глава 9. Их работа была не столько трудной, подумалось обивану сколько рвущей сердце бесконечностью беды. Они все Сири шли, казалось, по безжизненной пустынной планете. Да, были здания, дома, офисы, магазины, но жуткое отсутствие живых существ превращало город в призрак. Они находили мертвых и находили еще живых доставляли больных в переполненный медцентр, где лечение лишь замедляло процесс умирания. К Юри надеялось, что медикаменты дадут хоть какое-то улучшение, но этого не происходило. Болезнь не поддавалась. Время от времени они встречали Рай Гоула и Саэру и лишь приветственно кивали друг другу. О чем было говорить? Была только смерть, смерть и смерть. Пока с новой партией больных на борту, в которой уже раз летели в медцентр, Сири наблюдала, как Оби-Ван деактивирует комлинг после очередной неудачной попытки связаться с Эникиным. Ты волнуешься, — заметила она. Оби-Ван тщательно взвесил в уме ответ. Диму не хотелось, чтобы Сири подумала, что он не верит в Энекена. Как ей понять? Ее подаваном был Ферус, сильный и беспроблемный ученик храма, Но никто не понимал так, как понимал он сам его собственного подавана, блестящего, открытого и отчаянно замороченного. «Да, все так, я волнуюсь», — подумалось у «Но признаться в этом я могу только самому себе. Не о том, что он потерпит неудачу или подведет орден, нет, совсем не об этом, а о том, что он может взяться за слишком сложное дело или зайти слишком далеко, или решить, что может справиться с тем, что на самом деле ему еще не по силам. «Я предпочел бы, чтобы он был рядом со мной», — проговорил он, — «и только». Сири кивнула, но в ярких синих глазах примелькнуло что-то похожее на скептицизм. Она поняла, что он сказал ей не все. Оби-Ван отвернулся. «Давние друзья, видящие тебя насквозь, — это хорошо, но иногда тяжеловато». Внезапно они услышали приветствие и увидели Кюри, идущую к ним от медцентра. Ее глаза за прозрачным пластиком маски были покрасневшими от усталости. «С вами хочет поговорить посол планеты Эйвон», — сказала она. «Его зовут Дол Хип. Он так же, как и вы, оказался здесь в ловушке. Он прилетел сюда незадолго до выброса токсина. Он был в биокостюме, поэтому не пострадал, но теперь не может покинуть закрытый сектор». «У него есть для вас какое-то предложение». «Эван, планета в вашей системе?» переспросил Убиван. Он помнил, что планета с таким названием располагалась в дне перелета от Реднера. Кьюри кивнула. «Он ожидает вас. Вы можете воспользоваться моим офисом». Вслед за Кьюри они прошли в ее офис. Небольшой загроможденный кабинет. В углах лежали скатанные матрасы, одеяло, на длинном столе пищевые контейнеры. Очевидно, врачи и санитары использовали офис, чтобы наспех поесть и отдохнуть, когда представлялась такая возможность. Дол Хип поднялся, когда они вошли. Высокий, с большой круглой головой, он был одет в такой же, как и на них всех, костюм биозащиты. Только поверх него он зачем-то нацепил роскошный плащ из септошелка. Вид в результате получился довольно комичным. Он поклонился. «Встреча с джедаями – большая честь для нас». Его голос казался слишком громким, разносясь в тишине медцентра. Сири и оби поклонились в ответ. «Весьма прискорбно, что наша встреча мрачена столь тяжкими обстоятельствами», — продолжил он. «Встреча с представителями правительства планеты оказалась для нас невозможной. Джедаи — единственный, к кому мы можем обратиться с нашим предложением». Итак, с вежливым полупоклоном спросила Сири. «Эйвен скорбит о трагедии, произошедшей с нашим соседом» проговорил Долхип, скорбно понизив голос. Его выпуклые глаза внимательно смотрели на них из-под маски. Мы слышали, что места на кораблях не хватит на всех. Это только слухи, возразил Убиван, и они не соответствуют действительности. Что вы говорите? Но в случае каких-либо нестыковок Эйван готов послать Креднару целую флотилию, чтобы вывести с планеты как можно больше больных. Мы позволили себе без согласования привести флот на орбиту Реднера и ждем лишь вашего распоряжения. И, конечно же, нам будет нужна помощь Джедаев в организации и координировании спасательной экспедиции. Это благое и щедрое предложение, сказал Обиван. Но в дополнительных кораблях Сейвана нет необходимости. На кораблях, отправленных Сенатом, достаточно места. Жители Реднера, кажется, не очень в это верят, возразил Дол Хип. И людям будет только спокойнее, если они будут знать, что прибудет гораздо больше кораблей. В этом Долхип был прав. Даже только слух о втором флоте, идущем на помощь, мог успокоить население и дать людям надежду. Но обивану было не по себе. И уж подавно он не собирался принимать предложение, пока не узнает всю его подоплеку. Он бросил быстрый взгляд на Сири и увидел в ее глазах такое же сомнение – Мы вернемся к этому разговору через короткое время, сказал он. Моя планета ценит вашу готовность рассмотреть наше предложение, ответил Дол Хип и, еще раз поклонившись, покинул комнату. Обиван повернулся к Сири. Что ты об этом думаешь? Что-то здесь не так, отозвалась она. Есть у меня такое чувство. Ее синие глаза вдруг блеснули, так как он не видел со времени их прибытия на Реднер. Я право же доверяю своим ощущениям, но ты же знаешь, как порой приятно подкрепить их фактами. — Что ж, пока у нас нет фактов, и не будем торопиться с решением, — согласился убиван Мы должны всесторонне изучить это предложение. В дверь кабинета просунулась голова к Юрии. — Вы уже закончились переговорами, а то у меня здесь несколько врачей, которые просто валятся с ног, если не отдохнут и не пообедают. «Пусть заходят», — кивнула Сири. «Кьюри, а что вы знаете о Доле Хиппе?» Кьюри попыталась почесать в затылке поверх шлема биокостюма. «Немного, но то, что я знаю, доверие у меня не вызывает. Реднорианцы вообще не доверяют жителям Эйвена, зная тех как агрессоров и колонизаторов. Я давно взяла за правило не иметь с ними никаких дел и не стала бы продавать им оружие». «Другое дело, что найдется немало таких, кто будет, и даже на Реднере». Ее лицо изменилось. «Тут было немало таких», — закончила она тихо. Эйван предлагает флот эвакуационных кораблей для Реднера», — объяснил ее биван. «Но мне кажется, мы не должны принимать это предложение за чистую монету». Кьюри выглядела задаченной. «А что вы тогда предполагаете?» «Это может оказаться чем угодно». Прикрытием для запланированного захвата планеты, например, предположила Сири. Кьюри задумчиво нахмурилась: Зачем им планета, где и дышать-то без маски невозможно. Хороший аргумент, согласился убиван. Но, возможно, Эйвен хочет не захватить планету, а какое-то время похозяйничать в ваших секретных лабораториях. Информация бывает куда дороже Земли. Но в глазах Кьюри читалась только бесконечная усталость. Это новое известие словно пригнуло ее к земле. «Я не могу думать еще и об этом», — бессильно покачала она головой. «Слишком много забот даже с одними больными». Сири успокоительно коснулась ее плеча рукой в биоперчатке. «Ничего, мы сами справимся с этим». Кьюри кивнула и удалилась. а ОбиВан и Сири направились к выходу из медцентра. Они надеялись, что выяснение кое-каких подробностей об эйване не окажется пустой тратой времени. И пусть предложение казалось простым актом доброй воли со стороны соседей, Оби-Ван побывал на достаточно многих миссиях, чтобы знать, за сколькими завесами лжи может быть скрыта правда. Глава десятая. Подаваны направлялись в чрезвычайный штаб, когда Феррес вдруг остановился. Все остановились тоже, Энакин едва не врезался в дару и раздраженно отстранился. — Прежде чем мы встретимся с Галином, я хочу предложить следующее. — Говорить с ним будет только кто-то один из нас, — сказал Феррус. — Нам не нужно, чтобы он решил, что мы обвиняем его или пытаемся запугать. Разговор должен быть тщательно продуман. — Это должен быть ты, Феррус, — сказала Дарра. — У тебя больше всех опыта. Феррус кивнул. — Хорошо. — Подождите-ка секундочку. — А как обстоит у меня с правом голоса? задался вопросом Энакин, что на этот раз случилось с джедайским взаимодействием и сотрудничеством. Но и труп поддержала эту идею, так что Энакин счел за благо тоже кивнуть. Так, с Ферусом во главе, они проследовали в бывшую приемную в полном составе сбежавшего с планеты Министерства. Приемную, ставшую теперь антикризисным штабом. В бывшей приемной тускло светились экраны мониторов. Галин на специальном репульсорном кресле перемещался от одного из них к другому, сверяя списки. «Как обстоят дела с подготовкой эвакуации?» — вежливым тоном спросил Феррус, когда они вошли и поприветствовали Галина. Тот в задумчивости взъерошил рукой волосы. «Так много мелочей и деталей, которые надо учесть. А у меня практически нет помощников». «Мы были бы рады помочь вам», — отозвался Феррус. «Сколько сотрудников есть сейчас в вашем распоряжении?» «Один я», — ответил Галин. «Штат был немалым, но все они убрались с планеты вслед за правительством». Он нетерпеливо взглянул на Подаванов. «Я справлюсь здесь сам. А вы продолжайте патрулировать улицы или что там еще, что вам было поручено». И он отвернулся от них к монитору, как будто они были непослушными детьми, помешавшему ему работать. «Вы можете сказать нам, кто имеет доступ к этой информации?» — спросил Феррус. Энакин поразился его по-прежнему вежливому тону. Как его только хватало на это после такого пренебрежения, с которым Галин говорил с ними. «Доступ имели высшие министр правительства», — не обернувшись, ответил Галин. «Теперь умею я. Что с того?» «Мог ли кто-то из них разгласить эту информацию?» — не отставал Феррус. Галин утомленно вздохнул и развернулся к ним вместе со стулом. «Конечно же нет». Это же сверхсекретная информация. Если бы люди знали, в каком порядке они будут эвакуированы, это могло бы повлечь за собой массовое насилие. Оказавшиеся в конце списка постараются прорваться вперед. Я буду оглашать списки лишь по мере прибытия кораблей. И тут он впервые за время разговора с интересом взглянул на джедаев. «Послушайте, если что-то не так, вы должны сказать мне. Я отвечаю за безопасность города». «Конечно, мне не нужно лишней работы, но я здесь единственный, кто хоть как-то владеет ситуацией». «Боюсь, у нас есть причина подозревать, что эвакуационные списки все же оказались у бандитов», — ответил Феррус. «Мы полагаем, они планируют обчищать дома тех, кто будет эвакуирован». Взгляд Галина стал острым. «Вы уверены в этом?» Феррус кивнул, и Галин покачал головой. «Что ж, с другой стороны...» хотя бы их жизни останутся при них. — Но они вернутся на пустое место, — возразила Дарра. — Если мы в принципе сможем вернуться, — взгляд Галина блуждал где-то далеко, — у меня такое чувство, что наша планета навсегда потеряна для нас. — Вы не можете знать этого наверняка, — ответил Феррус. — Таксин через какое-то время может саморазрушиться. — У нас не будет времени изучить этот вопрос, — взъелся Галин. «Или вы думаете, что у нас и без этого мало дел?» «Мы же не обвиняем вас», — примирительно проговорил Феррус. «Возможно, и нет. Но вы тратите впустую мое время. Моя задача — спасти как можно больше жизней». И Галин резко отвернулся обратно к экрану. «Мы должны выяснить, кто передал бандитам эту информацию», — решительным тоном заявил Энекен. «У него уже больше не хватало терпения выслушивать всю эту дипломатию, разведенную Феррусом» дипломатичность вообще была его слабым местом. Кто бы это ни был, он раскачивает и без того шаткую ситуацию на планете. Я бы не назвал это тратой времени. А вы? Эй, ребенок, совсем незачем вцепляться мне в глотку. Галин, шутя, выставил руки, словно защищаясь. Послушай, я был бы рад помочь. Но я не представляю, как можно узнать, кто передал им списки. Часть бывшего правительства осела на Карусканте. Другие подались куда-то, чтобы спокойно пересидеть эту беду. Он вдруг, нахмурясь, обвел их взглядом. «Не думайте об отлете на Карускант теперь, когда вы лишились ваших наставников». «Мы не лишились их», — взвелся Энакин. «Нет, мы не лишились их взвился Энекин. — спокойным голосом перебил его Феррус. «Мы останемся до завершения эвакуации. Не волнуйтесь за нас. Нам уже пришлось столкнуться с дроидами, и мы сумели уничтожить многих из них». «Вы? Дети?» — Галин взглянул уже с неподдельным интересом. «Да, возможно, мне придется пересмотреть», — его прервал внезапно оживший коммуникатор. Сначала были слышны лишь шумы и гул. Потом чей-то голос вызвал на связь Галина. Тот в момент оказался рядом. «Галин на связи! Галин на связи! Принимайте меня!» «Корабли! Эвакуация! Технические проблемы!» Слова еле прерывались сквозь треск в эфире. «Задерживается. Принимаете?» «Вылет кораблей отложен? Как надолго?» В отчаянии пытался прорваться сквозь помехи Галин. «Как надолго?» Но коммуникатор уже отключился. Побледневший Галин повернулся к подаванам. Это была прямая линия связи с эвакуационными кораблями Сената. Даже кратковременная задержка будет фатальной. Ветер переменится в ближайшие 12 часов. Без этих кораблей мы все покойники» глава 11. а в закрытом секторе четверо мастеров джедаев собрались недалеко от медцентра чтобы обсудить сложившуюся ситуацию предложение дола хипа не вызывало доверия и у саэры с райгоулом тоже планета сейчас чрезвычайно уязвима заметила саэра а оставшиеся в живых захотят вернуться сюда если конечно это будет возможно и они должны вернуться в сохраненные дома и офисы Но это уже следующая по счету задача, рассудительно заметила Сири. Райгоул кивнул. В этот момент они увидели Кьюри, спешащую к ним от медцентра. Эвакуационные корабли вышли на связь, проговорила она. Были помехи, но понятно было одно: их приход откладывается. Я не знаю, как надолго. Джедаи переглянулись. Оби-Ван достал комлинг и снова попытался вызвать Аникина, и снова безрезультатно оби -ван раздраженно пихнул Комлинг обратно в поясной карман. Сири внимательно посмотрела на него, затем повернулась к остальным. «Вот теперь придется всерьез рассмотреть предложение Дола Хипа», проговорила она. «Теперь от этого зависят слишком многие жизни». «Ветер должен перемениться уже в ближайшие двенадцать часов», сказал Оби-Ван. «Решение нужно принять очень быстро». «Между прочим...» «Мы столкнулись кое с чем интересным», — сообщила Саэра. «Мы нашли кое-кого, на кого токсин не подействовал». Усталость на лице к в миг сменилась на живейший интерес. «Что вы имеете в виду?» Реднорианец по имени Уилк два дня назад пробрался в закрытый сектор. У него здесь осталась жена. Пробрался без специального костюма. Его жена умерла, а он сам абсолютно здоров. И вообще никаких признаков заболевания...» потрясенно спросила Кьюри. «Вы уверены?» «Мы привезли его сюда», — ответила ей Саэра. «Мы как раз собирались найти вас и сообщить эту новость». «Мы должны обследовать его», — взволнованно приговорила Кьюри. «Возможно, это какой-то вид приобретенного иммунитета. Это могло бы помочь нам». Она нахмурилась. «Только вот специалистов у меня здесь всего ничего. И сама я давно не занималась исследовательской работой» но мы должны исследовать этот феномен». «Времени на это совсем мало», — ответил ей Обиван. Она улыбнулась. «Кажется, впервые за все это время». «Тогда я не буду терять его попусту». И почти побежала обратно в клинику. «Джедаи, как я рад, что нашел вас!» — раздался вдруг звучный голос позади них. Это был дол Хип. Все вежливо рассланились. «Вы не вернулись для продолжения разговора, как обещали», — сказал Хип. «Почему?» «Мы были заняты больными», — ответила Сири. «Но вы должны быть заняты тем, чтобы вовремя эвакуировать людей», — с упреком заметил Дол. «Наша планета сделала такое щедрое предложение, и тем не менее вы игнорируете нас. А теперь мы слышим, что прибытие эвакуационных кораблей отложено на неизвестное время. А вы все равно отказываетесь рассмотреть наше предложение». Лицо Долы Хипа пошло гневными красными пятнами. Чем мы заслужили такое? Если вы не позволите нашему флоту приземлиться, Сенат узнает об этом. Мы как раз шли к вам, спокойно отозвался Убиван, никак не отреагировав на резкий тон посла, чтобы сказать, что мы с благодарностью принимаем ваше предложение о помощи. Необходимость принятия такого решения совсем его не радовала, но Сири была права. Жизнь всей планеты сейчас висела на волоске. Но джедаи теперь должны были проследить, чтобы Эвни не добрались до знаменитых лабораторий Реднера. И еще бы знать, как они смогут этому помешать. Корабли явно задерживались на несколько дней. У Эвни будет более чем достаточно времени для налета на лаборатории. — Это уже куда лучше, — удовлетворенно сказал Долхип. — Мы дадим приказ кораблям-челнокам на приземление в обоих секторах. Доставив граждан на челноки с помощью спидеров, переправим их на орбитальные корабли, а затем на Карускант. Видите, мы готовы предоставить нашим друзьям-реднорианцам все, что имеем. Идол Хип поспешно удалился, полы плаща летели за ним, раздуваемый ветром. — Ох, надеюсь, что мы об этом не пожалеем, — с сомнением проговорила Саэра. — Да уж, — кивнул Иван, но, похоже, это единственное решение при данных обстоятельствах. Сири вытащила свой комлинг. Ко всеобщему удивлению, они ясно услышали голос Ферруса. «Да, учитель». «Феррус, мы узнали, что прибытие эвакуационных кораблей откладывается. Мы тоже уже знаем об этом». «И, учитель...» «Одну минуту, Феррус», — перебила его Сири. «Это важно. Корабли Эвана прибудут сюда в самые ближайшие часы. Они перевезут реднорианцев на корабли, находящиеся на планетарной орбите, и оттуда доставят в безопасное место». Так что нет никакой причины для паники. Ты слышишь меня? — Да, учитель. Но мы боимся, что кто-то...» Треск помех, и Комлинг замолк. Джедаи переглянулись. Всем четверым стало неспокойно. — Парень был здорово взволнован, — заметил Оби-Ван. Да, — спокойно согласилась Сири. — Это верно. — Что-то не так в чистом секторе, — пробормотала Саэра. — Я чувствую это, — но не могу понять, что именно». Джедаи посмотрели друг на друга. Они все чувствовали то же самое. «Я согласна», — сказала наконец Сири. «Но нам остается только верить, что наши подаваны смогут с этим справиться». Обычно спокойная Саэра выглядела неуверенной. «Это первая миссия Дарры. У Ферруса достаточно опыта в преодолении сложных ситуаций», — отозвалась Сири. «Остальные последуют за ним». Только не Энакин, подумалось Оби-Вану. Он чувствовал ту неприязнь, которую его подаван испытывал к Феррусу. До сих пор это не слишком волновало его. В этом возрасте чувство конкуренции было вполне обычным и естественным. Мальчишка подрастет, и это пройдет. Когда-то оби чувствовал то же самое к Сири, а теперь очень ценил ее дружбу. Но Энакин был слишком юн. Сможет ли он сам преодолеть свою неприязнь? «Действовать в группе и исходить из общих целей? Не превратится ли скрытая неприязнь в открытый конфликт?» Эти сомнения не покидали его все это время. «Они все просто молодцы, каждый по-своему», — уверенным голосом заявила Саэра. «И вместе они будут только сильнее». «Но они не джедаи», — тихо проговорил Райгол. «Пока еще не джедаи». Эти тихие слова обычного молчаливого джедая, словно подвели итог их мыслям, а также их страхам. Глава двенадцатая. Ферус был прав. Ферус всегда был прав, кроме тех случаев, когда он был неправ. Энекин вместе с остальными быстро шел по улицам Такта. Новость о задержке прибытия кораблей уже каким-то образом просочилась в город. Оставшиеся в городе патрули запрашивали помощь. Беспорядки вспыхнули вокруг последнего уцелевшего магазина, торговавшего костюмами биозащиты. Мчась по улицам, Энакин продолжал прокручивать в голове недавнюю сцену с Галином. Вежливый разговор, который затеял Феррус, не привел их ровным счетом ни к чему. А как только Энакин добился хоть какого-то прогресса, Феррус тут же прервал его. «Ты хорошо сработал там с Галином. — сказала Дара Феррусу. — Думаю, я на твоем месте не смогла бы сдержаться. — Нам не было смысла раздражать его, — ответил Феррус. — Он все еще остается для нас ценным источником информации, — Энакин фыркнул. — Тот еще источник. Он же ничего нам не сказал. Пообщался, словно с малыми детьми. А вы готовы с ним цацкаться. Феррус, не сбавляя шага, холодно взглянул на него сверху вниз. Эннекин горько пожалел, что был ниже ростом. «Тебе он тоже ничего не сказал». «Он собирался», — возразил Энокин. «Так, ты у нас можешь видеть будущее?» — поинтересовался Ферус. «Весьма необычно для подавана. Дара хихикнула. Эннекин сердито вспыхнул. «Как можно дольше нужно обойтись без того, чтобы доставать световые мечи», — перевел тему Тру. Все трое посмотрели на него. «Мы сможем погасить эти волнения мирным путем», — сказал он. Теперь они уже слышали впереди рев толпы. Они побежали вперед еще быстрее. Здесь уже было жарко. В ход уже пошли бластеры, и на мостовой корчились первые раненые. Самые шустрые уже сумели прорваться внутрь склада, но добытые биокостюмы были разорваны в клочья схватившимися из-за них жителями. Владелец магазина с усилителем в руках отчаянно старался утихомирить толпу. — Костюмов больше нет! — кричал он. — Нет больше костюмов. Идите по домам. Магазин пуст. И склад тоже пуст. — Мы должны добраться до микрофона, — проговорил Энокин. Световые мечи не доставать, — предупредил Феррус. — Мы сможем решить дело миром, если сами сохраним спокойствие. — Ну что ты будешь делать? — снова он взялся командовать. Энокен отвернулся от него и привычно ввинтился в толпу. Дарра, Тру и Феррус пытались успокоить народ и разнять вспыхивающие то там, то здесь драки. Порой это было трудно сделать, не причинив никому вреда. Энакин, наконец, добрался до перепуганного хозяина магазина. — Мне нужен микрофон, — сказал он ему. — Я знаю, как успокоить толпу. Тот не замедлил протянуть ему нехитрое устройство. — Держи. Все, что хочешь. Ренекин взял микрофон и сказал, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, ясно и четко, перекрывая вопли толпы. «Эйвони предложили свои корабли для эвакуации. Их целый флот. И сейчас они выходят на орбиту вокруг Реднера. На этих кораблях достаточно места для всех. Каждый из вас будет эвакуирован еще до того, как переменится ветер». Передние ряды реднарианцев услышали его. Крики прекратились. Люди принялись обсуждать между собой эту новость. Энакин снова и снова повторял сообщение. И постепенно толпа стала успокаиваться. «А как мы узнаем, когда и где? Как все будет организовано?» — прикричал кто-то из первых рядов. «За вами прибудет специальная эвакуационная команда», — объявил Энакин. «Но это означает, что вы должны вернуться по домам». Медленно-медленно толпа стала рассеиваться. Волнения были остановлены, но вот бизнес-владельца дома, кажется, был уничтожен. Словно насмешка болталось на ветру полуоторванное объявление — костюмы биозащиты, пять тысяч карсонов Он заслужил это, — сказала Дарра, провожая глазами сорванный таки ветром лист, улетающий по улице. — Нашел, на чем наживаться? — Жаль, что не удается связаться с нашими учителями, — пробормотал Тру. Они наверняка знают, когда и куда прибудет флот Сейвена. Мы должны дать роднорианцам больше информации. — Я думаю, что мы должны посмотреть коммуникационную систему, — сказал Энакин. — Возможно, есть способ восстановить ее, или хотя бы сделать дублирующую систему достаточного радиуса, чтобы связаться с другим сектором. Феррус покачал головой. — Мы не можем восстановить общепланетарную систему, — сказал он. «Слишком большие атмосферные помехи». «Но мы же не знаем этого наверняка», — возразил Энакин. «Стоит попробовать. Мы же должны как-то согласовать действия с другим сектором». «Все те же и о том же», — проговорила Дара, переводя взгляд сферуса на Энакина и обратно. «Вы двое можете хоть в чем-то прийти к соглашению». Энакин взглянул на Тру, сейчас он отчаянно нуждался в поддержке. «Я тоже думаю, что стоит попробовать», — сказала Тру. «Почему бы и нет?» — согласилась Дарра. «Мы все равно сейчас в тупике». Феррус кивнул. «Хорошо. Но в то время, как вы с Тру будете заниматься коммуникационной системой, мы с Даррой должны выяснить как можно больше насчет тех дроидов. Возможно, если мы узнаем, как они были украдены, мы сможем больше узнать и о налетчиках. А еще меня беспокоит вопрос, кто за всем этим стоит». — Как и меня, — тихо сказал Энакин, — как и всех нас. Две команды разделились. Энакин и Тру направились обратно в штаб. Для того, чтобы получить доступ в коммуникационный центр, необходимо было разрешение от Галина. — Почему бы и нет, — махнул рукой Галин. — Нашим специалистам ничего не удалось сделать. Попробуйте вы. Энакин и Тру вошли в коммуникационный центр. — Спасибо, что поддержал меня, — сказал Энакин. «Ты заметил, как Феррус пытается взять все в свои руки?» «Нет», — ответил Тру. «Но я заметил, что у него было несколько удачных идей, как и у тебя». «Ну ладно, просто я не люблю, когда мной командуют», — буркнул Энакин. Тру искосо взглянул на него. «Эй-эй, это же не игра в сабы, Энакин. Счет не ведется. Мы все только стараемся сделать все наилучшим образом». «Ну не нравится мне то, как он это делает», — вздохнул Энакин. Тру покачал головой. «Ты делаешь то же самое, Энакин. Вы просчитываете действия на шаг вперед, вы даете идеи. У вас двоих самый большой опыт из всех нас. Это естественно. Мне нравится, Феррус. И ты ничего бы не имел против него, если бы не воспринимал его несколько в штыки. А у него много друзей. У него нет друзей. У него есть почитатели», — пробурчал Энакин. «Их разговор, чем дальше, тем меньше ему нравился» поэтому он замолчал и принялся изучать пульт. «Все очень миленько, а главное, совершенно стандартно», проговорил Тру, вглядываясь в большой Голофайл. «Посмотри, я нашел общую схему системы. Думаю, мы сумеем точно определить, в чем здесь проблема. Но вот отладить — это другой вопрос». «Дай-ка я сначала проверю диапазоны», — проговорил Энакин. Он склонился над пультом, и пальцы залетали над клавишами. Он был рад, что намного превосходил остальных в знании разной техники. Он никогда не довольствовался только тем, что полагалось знать по общей программе подготовки. Ему надо было знать, как работают все до единого приспособления, устройства и конструкции в храме. Энакин попытался отправить несколько сообщений, потом еще раз перепроверил систему, ища место, где произошел сбой, и озадаченно нахмурился. «Я тоже ничего не понимаю», — покачал головой Тру. «Бессмыслица какая-то. Если токсин создает помехи в атмосфере, то датчики должны были зарегистрировать эти помехи. Дополнительную активность...» «Я проверил все», — сказал Энакин, щелкнув еще по нескольким клавишам. «Система должна работать». «Но она не работает», — закончил фразу Тру. «Нет оснований не верить датчикам, пусть даже повреждена система». «Датчики не лгут, если они не сломаны», — уверенно заявил Энакин. А они не сломаны!» Он развернулся и встретился взглядом с тревожными серебристыми глазами Тру. «Нет», — пробормотал Тру. «Да», — сказал Энакин. «Какая еще может быть причина? Коммуникационная система вышла из строя не из-за помех в атмосфере. Она выведена из строя специально». Тру потрясенно присвистнул. «Что означает, что кто-то где-то хочет отрезать планеты от остального мира, что подразумевает лишь одно...» «Вторжение!» — сказали они оба в один голос.